Глава 14. В Таппи маленькое селение, состоящее приблизительно из 30 хижин, стоит среди голого лавового поля, ничем не защищённое от палящих солнечных лучей, отражённых снежными вершинами вулкана. Небольшой фьорд, у которого ютилось селение, окаймлён базальтовой стеной совершенно необычного вида. Известно, что базальт принадлежит к тяжёлым горным породам вулканического происхождения. Исландский базальт ложится пластами с поражающим своеобразием. Природа поступает здесь как геометр, и работает точно человек, вооруженный угломером, циркулем и отвесом. Если в каком-нибудь другом месте она показала свое искусство в создании хаотического нагромождения гранитных массивов и в необыкновенном сочетании линий, едва намеченных конических форм, незавершенных пирамид, то здесь она пожелала дать образчик правильности форм. И, превосхитив мастерство архитекторов первых веков, создала строгий образец, не ни великолепием Вавилона, ни чудесным искусством Греции. Я слыхал раньше о плотине гигантов в Исландии и о Фингаловой пещере на одном из гибридских островов, но до сих пор мне еще не приходилось видеть базальтовых сооружений. В стапе я их увидел во всей красе. Стена вокруг фьорда, как и вдоль всего побережья полуострова, представляет собою ряд колонн, 30 футов вышиной. Эти стройные, безупречных пропорций колонны поддерживали орнамент верхней части пролета арки, образующий собой ряд горизонтально расположенных колонн, которые в виде сквозного свода выступали над морем. Под этим естественным имплювиум, водостоком латынь, глазу представлялись пролеты стрельчатых арок прелестного рисунка, через которые устремлялись на сушу вспененные волны. Обломки базальта, сброшенные разъяренным океаном, лежали на земле точно развалины античного храма. Вечно юные руины, над которыми проходят века, не нарушая их величия. Это был последний этап нашего путешествия. Ганс провел нас так умело, что я немного успокоился при мысли, что он будет сопровождать нас и далее. Когда мы подъехали к воротам пастырского дома, представлявшего собой низкую хижину, которая была не лучше, неудобнее соседних, я увидал человека в кожаном фартуке и с молотком в руке, занятого ковкой лошадей. — Салвертум! — сказал охотник. — Годдак! — ответил кузнец на чистом датском языке. — Кёрхерде! — сказал Ганс, обращаясь к дядюшке. — Приходской священник! — повторил последний. — Аксель, ты слышишь? Оказывается, этот бравый человек пастор! Между тем проводник объяснил Кюрхерде, в чем дело, и тот, прервав работу, издал крик, бывший, вероятно, в ходу у торговцев лошадьми. Тотчас же из дома вышла великанша, настоящая Мегера. Если ей не хватало роста до 6 футов, то дело было за малым. Я боялся, что она дарит путешественников исландским поцелуем, но напрасно. Она не очень-то приветливо вела нас в дом. Комната для гостей показалась мне самой плохой во всем пасторском доме. Узкой, грязной и зловонной. Но пришлось довольствоваться ею. Пастор, по-видимому, вовсе не признавал старинного гостеприимства. Далеко не признавал. Уже к вечеру я понял, что мы имеем дело с кузнецом, рыбаком, охотником, плотником, но никак не с духовной особой. Правда, день был будний. Возможно, в воскресенье наш хозяин становился пастором. Я не хочу порочить священников, которые, судя по всему, находятся в очень стесненном положении. Они получают от датского правительства крайне ничтожное содержание и пользуются четвертой частью церковного десятинного сбора, получаемого с прихода, что не составляет даже 60 марок, поэтому они вынуждены работать для пропитания. Но если приходится быть и охотником, и рыбаком, и кузнецом, то, естественно, усвоить и нравы, и образ жизни охотника, рыбака, словом, людей физического труда. Вечером я заметил, что нашему хозяину была незнакома и добродетель трезвости. Дядя увидел сейчас же, с какого сорта человеком он имеет дело. Вместо достойного ученого он встретил грубого невежду. Тем скорее решил он покинуть негостеприимного пастора и пуститься в путь. Несмотря на усталость, дядюшка предпочел провести несколько дней в горах. Итак, на следующий же день после нашего прибытия в Стаппе начались приготовления к отъезду. Ганс нанял трех исландцев, которые должны были нести вместо лошадей наш багаж – Но было решено, что как только мы доберемся до кратера, наши провожатые будут отпущены. По всему случаю дядюшка сообщил Гансу, что он намерен продолжить исследование вулкана до последних пределов. Ганс только кивнул головой, ему было все равно, куда идти. Вперед, назад, оставаться на поверхности земли или спускаться в ее недра. Что касается меня, то, поглощенные путевыми впечатлениями, я забыл о будущем. Зато теперь мысль о предстоящих опасностях тем сильнее овладела мною. Что же делать? Если сопротивление фантазиям Лиденброка и было возможно, то надо было попытаться оказать его в Гамбурге, а не у подножья Снафельдс. Больше всего меня терзала ужасная мысль, могущая потрясти даже самые нечувствительные нервы. «Мы поднимемся на Снафельдс», — рассуждал я. «Хорошо. Мы опустимся в его кратер». Отлично. Другие тоже проделывали это и не погибли. Но ведь тем дело не кончится. Если откроется путь в недр земли, если злосчастный Сакнусом сказал правду, мы погибнем в подземных ходах вулкана. Ведь мы еще не знаем, наверное, что Снайфельс потух, что нам не угрожает извержение, а что тогда будет с нами? Стоило подумать над этим, и я думал. Стоило мне заснуть, как начинались кошмары, мне снились извержения. А играть роль шлак оказалось мне чересчур скверной шуткой. Наконец я не выдержал и решился поговорить с дядей на эту тему, высказав свое мнение как можно искуснее в виде гипотезы, совершенно нелепой. Я подошел к дяде и изложил ему свои опасения в самой дипломатической форме, причем из предосторожности несколько отступил назад. Я и сам думал уже об этом. Ответил он просто «Что это значит? Неужели он внял голос у разума?» После небольшой паузы дядя продолжал «Я думал об этом. Со временем нашего приезда в Стапе я думал над этим вопросом, ибо безрассудная смелость нам не к лицу. Вот уже 500 лет как Снайфельдс безмолвствует, но все-таки он может заговорить». «Извержением, однако, всегда предшествуют совершенно определенные явления. Я расспросил жителей этой местности, исследовал почву, и могу тебе сказать, Аксель, что извержение ждать не приходится». Я был поражен этим утверждением и ничего не мог возразить. «Ты сомневаешься?» — сказал дядя. «Ну так иди за мной». «Я машинально повиновался. Мы покинули пасторский домик, и профессор избрал дорогу, которая через проем в базальтовой стене шла в сторону моря. Вскоре мы очутились в открытом поле, если только можно так назвать, огромное скопление выбросов вулканических извержений. Вся эта местность казалась расплющенной под ливнем гигантских камней, вулканического пепла, базальта, гранита и пероксеновых пород». Я видел, и тут и там из трещин в вулканическом грунте поднимается пар. Этот белый пар по-исландски «Рейкер» исходил из горячих подземных источников. Он выбрасывается с такой силой, которая говорит о вулканической деятельности почвы. Казалось, это подтверждало мои опасения. Каково же было мое изумление, когда дядюшка сказал, «Ты видишь эти пары, Аксель? Они доказывают, что нам нечего бояться извержений». «Как же так?» — вскричал я. «Заметь хорошенько», — продолжал профессор, «что перед извержением деятельность водяных паров усиливается. А потом на все время извержения пары совершенно исчезают. Поэтому если эти пары остаются в своем обычном состоянии, если их деятельность не усиливается, и если ветер и дождь не сменяются тяжелым и неподвижным состоянием атмосферы, ты можешь с уверенностью утверждать, что в скором времени «Никакого извержения не будет». «Но довольно. Когда изрекает свой приговор наука, остается только молчать». Повесив нос, я вернулся в пасторский домик. Научные доводы дядюшки заставили меня умолкнуть. Однако оставалась еще надежда, что когда мы дойдем до дна кратера, там не окажется хода внутрь земли, и таким образом будет невозможно проникнуть дальше, несмотря на всех сакнусомов на свете». Следующую ночь я провел в кошмарах. Я чувствовал, будто я точно обломок скалы. С силой выброшен в воздух. На следующее утро, 23 июня, Ганс ожидал нас со своими товарищами, которые несли сесные припасы, инструменты и приборы. Две палки с железными наконечниками, два ружья и два патронташа были приготовлены для меня и дяди. Ганс предусмотрительно прибавил к нашему багажу кожаный мех, наполненный водой, чтобы добавок к нашим фляжкам обеспечило нас водою на восемь дней. Было девять утра. Пастор и его Мегера ожидали нас у ворот. Надо думать для того, чтобы сказать последнее «прости» путешественникам. Но это «прости» неожиданно вылилось в форму чудовищного счета, согласно которому даже зачумленный воздух подлежал оплате. «Достойная чита обсчитала нас не хуже, чем это делают в отелях Швейцарии, и дорого оценила свое гостеприимство». Дядюшка заплатил, не торгуясь. Пустившись в путешествие к центру Земли, не приходилось думать о каких-то лишних рейхсталерах. Когда с расчетами было покончено, Ганс дал сигнал к выступлению, и через несколько минут мы покинули Стаппи».